Глава двадцать первая Много лет тому назад «Эй ты! Говорят, ты сильнейший воин этой провинции!» Раздался звонкий женский возглас позади. Мужчина, сидящий на пеньке и вырезающий поделку ножом из маленького куска дерева, вздохнул и обернулся. Девушка была не очень высокой, облаченная в дорожную одежду и носила короткий одноручный меч на поясе. А вот насчет лица он сказать ничего не мог, ведь незнакомка носила капюшон, накинутый так низко, что скрывал почти все выше губ. «Люди много чего говорят, но это не значит, что все так на самом деле», — лениво отозвался он, продолжая вырезать из дерева маленькую фигурку. Девчонка сорвалась с места, устремившись к нему словно молния. Быстрая, дерзкая, но воин был гораздо сильнее. Он без труда заблокировал выпад ее короткого меча кинжалом, а затем отточенным движением обезоружил девицу и повалил на землю. Правда, из-за использованной ею техники деревянная фигурка пришла в негодность. Тебе не говорили, что нападать начал было он, но замолчал, уставившись на нападавшую. Теперь, когда она лежала на земле, капюшон не скрывал ее лица, и, как оказалось, та была очень красива. Курносый носик, большие миндалевидные глаза с красным отливом, пышные, немного непослушные каштановые волосы и совсем немного веснушек. Но мужчину удивило не лицо, а то, что было выше, два небольших рога, растущих из лба. Теперь-то становилось понятно, почему она скрывала лицо. «Ты демон!» Воспользовавшись моментом, девушка сгруппировалась и оттолкнула мужчину двумя ногами, после чего рывком вскочила на ноги, отскакивая назад. «Демон, ну и что? У тебя с этим какие-то проблемы?» фыркнула она и вновь атаковала, но сделала это как-то уж слишком неуклюже. Мужчина парировал ее меч кинжалом, но сделал это без труда, и этим еще сильнее злил девушку-демона. Она-то старалась, выкладывалась на полную, даже кое-какие техники пыталась демонстрировать, но по местным меркам... Это был даже не средний уровень. Наконец она выбилась из сил и просто плюхнулась на траву, обливаясь потом. «Ладно, сдаюсь. Ты победил. Ты и впрямь силен». «Очень рад, что ты так считаешь. Но тут скорее верно другое утверждение. Это ты достаточно слаба. Я-то считал, что демоны посильнее будут». Девица возмущенно вздохнула, сердито сверкнув глазами, и крайне забавно надула губки. Мужчина при виде этого едва смог скрыть улыбку. Она была первым демоном, которого он встречал. Обычно их малевали ужасными монстрами, а на деле девушка выглядела совсем как обычная, просто с рогами. — Как тебя хоть звать? — решил поинтересоваться он. — Риос Тоннель. — А я? — А Ройшень, меч тысячи ударов! — кивнула она. — Я прекрасно знаю, кто ты. Затем и искала. — Ну хорошо, Риос. И зачем ты меня искала, а затем напала?» Мужчина присел на корточки рядом с ней, достал из пространственного кармана флягу-горлянку с водой и протянул девушке. Та благодарно кивнула, отпила, а затем и вовсе немного полила себе на лицо. «Уф, мне нужно было узнать, насколько ты силен. Ты силен, значит, мне подходишь». Тут она хитро ухмыльнулась. «Подхожу для чего?» Видишь ли, я избранная, и мне нужен воин, сильный и смелый, который будет защищать меня от врагов. Поэтому я и отправилась на поиски лучшего мечника провинции. Думаю, ты без труда найдешь такого. А Рой покачал головой, поднимаясь на ноги. А сейчас извини, меня ждут, а я и так слишком задержался. Что? Стой! Встрепенулась демоница, видя, что мужчина уходит. А Ройшень старательно делал вид, что не замечает, как эта странная девушка-демон, прячась, преследует его. В этот момент он даже подумал, что, может, стоило эту девчонку вырубить. Обычно учение небесного царя говорит о том, что демонов нужно убивать на месте, а не враги всех людей. Но конкретно это не вызывало у него такого впечатления. За свою жизнь он повидал очень много плохих людей, тех, кто действительно недостоин жить, и мог поставить что угодно на то, что это Этариос ни одна из таких. Но ее поведение очень его раздражало. И вот, наконец, впереди, на холме, показался его дом, небольшой, одноэтажный, обнесенный маленьким забором. Аррой еще не успел подойти ближе, как двери распахнулись, и оттуда выскочила маленькая девочка лет десяти с длинными золотистыми волосами. Весело смеясь, она бросилась к мужчине, и тот, улыбаясь, подхватил ее на руки. «Папа!» «Ты хорошо себя вела, Айро?» «Конечно! Я растопила печь, приготовила ужин!» «Какая ты молодец!» «А ты мне ничего не принес?» «Я... извини...» вздохнул он, вспоминая, что подарок, который он делал своими руками, сломался по вине таинственной девушки. «В следующий раз обязательно тебе принесу что-нибудь». «Ладно...» немного расстроилась Айро. «Ты победил сегодня кого-нибудь?» «Было дело», — не стал отрицать он. «О, и как? Это был могучий воин?» «Не то чтобы...» «Эх, мог бы и приврать», — вздохнула девочка. «Я тебе никогда не вру». «Знаю, но порой очень хочется. Слушала бы истории о том, какой мой отец невероятный герой. Кстати, а кто это там прячется в кустах?» — заинтересовалась девочка, прищурив глазки. Аррой повернул голову и приметил, что в кустах неподалеку от дома и впрямь прячется та девица. — Не обращай внимания, — сказал девочке отец и хотел отвезти дочь в дом, но та ускользнула от его руки и быстрым шагом направилась к незнакомке. «Привет — Привет! Кусты некоторое время сохраняли молчание, но девочка была упрямой и не собиралась уходить. Встала, уперев руки в бока, а отец не мешал понимая, что это бесполезно, но на всякий случай держал руку рядом с ножом на поясе, если незнакомка окажется не такой безобидной, как могло показаться на первый взгляд. Поняв, что ее рассекретили, Риос выбралась из зелени и, отряхнувшись, встала напротив девочки, чувствуя некоторую неловкость. «Хотите чаю? Папа готовит очень вкусный травяной чай», — малышка улыбнулась. «Я не отказалась бы». Спустя десять минут Риос уже оказалась в гостях у знаменитого меча «Тысяча ударов» и была немного разочарована убранством. Дом был довольно бедным внутри, и, учитывая способности мужчины, это казалось странным. С такими навыками он мог зарабатывать столько, чтобы купить целую деревню из таких домов. «Вот», — девочка презентовала глиняную чашку с травяным чаем. «Я, кстати, Айро». «Риос», — представилась гостья, — «А почему вы в капюшоне? Наверное, не очень удобно». «Я привыкла», — улыбнулась девушка в ответ и немного его подтянула, чтобы больше открыть лицо, но все еще скрывать рога. «О, а вы красавица! Вам так понравился мой папа? Он жених хоть куда, да?» Айро попытался одернуть ее отец, но девочку было не остановить. Та и сама поняла, что лучше этот вопрос больше не поднимать, и осыпала девушку другими интересующими ее вопросами. В какой-то момент Риос допустила небольшую ошибку, и девочка смогла заметить рога, но ничего страшного не произошло. Открытие не испугало ребенка, а, напротив, вызвало массу вопросов. Разумеется, часть из них была вроде «А правда, что демоны едят детей?» Риос даже в какой-то момент сумела превратить это в игру и они с девочкой носились по маленькому дому, играя в лорды и демоны, где Айро, разумеется, была благородным лордом, а когда лорд Айро утомилась, отец уложил ее спать. «Спасибо», — сказал он гости. «Да нет, это мелочи. Айро просто прелестный ребенок», — немного смутилась она. «Тебе с ней очень повезло». «Я знаю». «А ее мать?» «Ее уже много лет нет». Девушка на мгновение задумалась, а затем кивнула, решив, что не стоит лезть в это дело. Знаешь, я обычно не церемонюсь с теми, кто лезет к моей дочери, но ты ей понравилась, так что закрою на это глаза. На этот раз мужчина говорил спокойно, почти дружелюбно, но четко дал понять, что не потерпит угрозы для своей дочери от кого-либо. Риос даже поежилась, ощутив духовное давление этого человека. Уверяю, у меня нет злых намерений относительно ее. — заверила она. — Очень надеюсь. Так чего ты хочешь, Риос? Зачем тебе понадобился сильный воин? — Убить кое-кого, — после некоторой паузы ответила она. — Есть один человек, он убил моего отца, и я хочу отомстить, но я слишком слаба, чтобы самостоятельно свершить эту месть. — Я не наемный убийца, — Аррой мотнул головой. — Да, я слышала, что вы очень тщательно выбираете тех, на кого работать, но это другое все так говорят и кто же тот человек которого вы так хотите убить это риос немного замялась стесняясь того что собирается сказать лорд знаний правитель серебряной империи гадхим альго дедушка дедушка с вами все хорошо спросила светловолосая девочка лет десяти у аройшейня Ар Она так сильно выделялась среди темнокожих обитателей Радрифа, но не была такой уж диковинкой, особенно в это время. «Да, все хорошо, милая», — кивнул он ей и улыбнулся, после чего опустился на одно колено и взял с ткани, служившей прилавком, маленькую деревянную игрушку, очень похожую на ту, которую в свое время он пытался сделать для своей дочери. «Сколько стоит эта игрушка?» «Три спира». Сразу оттараторила девочка. Ее мать, такая же светловолосая, стояла чуть в сторонке и не мешала. «Вот десять», — вложил он ей десять монет в ладонь. «Ох, не стоит, господин, это слишком много». Тут уже мать не выдержала и вмешалась в беседу. «Купите ей новое платьице», — улыбнулся старик. «С моим возрастом деньги все равно ни к чему». «Ну что вы!» «Мне достаточно и этой игрушки» сказал он ей потрепал голову девочки и пошел прочь она так на нее похожа задумался он арройшень не считал себя сентиментальным с того момента как он потерял в начале дочь затем сына и в конце саму риос он перестал чувствовать что либо кроме ярости но и ислед в какой то момент потухла оставив внутри пустоту А при виде этой девочки и игрушек, которые она с матерью продает, внутри что-то затрепетало. Снова заныли старые раны, которые, казалось, давно затянулись. Хотя, вернее сказать, что он убедил себя в том, что они его не беспокоят. Там, в бескрайнем лесу, наедине с самим собой, не так уж сложно убедить себя в том, что та боль осталась в прошлом. Но тут все иначе. Впрочем, у него было чем заняться. Радриф оказался совершенно не таким, каким он себе его представлял, и дело даже не в архитектуре или обычаях, а в том, что этот город буквально был пропитан миром мертвых. Никто этого не замечал, но он был отравлен его зловонием, что растекалось по улочкам города и поражало всех жителей. Практически каждый горожанин, проживший в Радрифе достаточно долго, Оказывался поражен этой хворью, что тянуло жизнь даже из самых стойких. По крупицам, но неумолимо. Но не только это. Мир мертвых проникал в сами души, и даже беглого взгляда на окружающих Арраюшеню было достаточно, чтобы увидеть разъедающее воздействие. Это постепенно лишало людей человечности, опустошало их и тянуло в мир мертвых. И особенно сильно это влияние было тут, В Нижнем городе целые реки жизни стягивались к одному месту, арене, наполняя ее жизнью словно гигантскую чашу. И оставался лишь вопрос, для кого именно?